Глава 27 седьмая «Сколько времени мы шли?» — уточнил Сеня, стоя у следующей лестницы, которая вела наверх. «Минуту и десять секунд», — ответила я. Собачкин поднялся по ступенькам и попытался приподнять прямоугольную крышку. «Не поддается. Вероятно, где-то есть механизм, который управляет открытием-закрытием». Я начала водить лучом света по стенам и полу и вскрикнула. «Рычаг! Сейчас дерну!» «Стой!» — велел мне приятель и быстро спустился. «Теперь можно!» Я потянула за палку, которая торчала из земли. Сверху показалось отверстие. «Здорово!» — восхитился семён. «Судя по материалам, убежище было сделано давно. Скорее всего, до перестройки». Но механизмы работают. Умели раньше строить на века. Поднимаемся, загорелась я. Собачкин почесал в затылке. Сверху не дует, но там не темно. Значит, попадем не на улицу, а в помещение, где горит свет или есть окна. Вероятно, в жилой дом. Что скажем хозяевам? Добрый день, хихикнула я. Угостите чаем. Устали мы, долго до вас добирались. Сомневаюсь, что они со всех ног кинутся на кухню, забубнил Семён, шагая по ступенькам. Знаешь, у тебя некий дар. Какой? поинтересовалась я, двигаясь следом. Совершать инфернальные глупости и заставлять умных людей участвовать в них, пробасил Семён и выглянул из люка. Никого. Пусто. Что там? Семён исчез из виду. Я тоже быстро вылезла в комнату и не сумела сдержать эмоций. «Это же кабинет Алифтины Тимофеевны! Мы сейчас находимся в маленьком доме, который стоит на участке Геннадия. Вроде он подался в монахи, но это лишь догадки. Но мы шли чуть дольше минуты, а отсюда до дома, в котором живет кожин, так быстро не попасть. Прямо колдовство!» «Да нет!» — возразил Сеня. «Когда передвигаешься по верху, шагаешь по проложенным тропинкам и дороге, а под землей мы шли напрямик». Создается впечатление, что у Кожана в этой землянке когда-то жил человек, который не хотел, чтобы его видели посторонние. Если кто-чужой заходил в гости без спроса к Семену Петровичу, он живо прятался в подпол и сидел там, пока горизонт не очистится. Визит чужака мог задержаться. Для такого случая поставили топчан и ведра, которые заменяют туалет. «Нельзя назвать такие условия комфортными, но под землей можно спокойно провести и день, и два, и больше», согласился Сеня. «А учитывая, что проход соединяет два дома, человек мог направиться сюда и не сидеть в сырости». Поехали домой. Проделаем обратный путь под землей и запрем дворец Кожина. Я повела носом. Простудилась? Нет. Запах почему-то знакомый. Парфюм унисекс. Им пользуются и мужчины, и женщины. Скоро половые различия вообще сотрутся, объявил Сеня, спускаясь под землю. Появится существо бабамуж или баба Из дома эти женопарни выходить не будут. Им все на дом роботы начнут приносить. От постоянного сидения у компа у ледишек вырастет огромная задница. Ноги за ненадобностью трансформируются в паучьи лапки. Кулинария, как искусство, исчезнет. Жрать будут таблетки. Детей начнут выращивать в пробирках. Рэй Брэдбери что-то подобное описал вздохнула я, карабкаясь теперь вверх по лестнице, ведущей в дом Кожина. «Читал его роман «451 градус по Фаренгейту»?» «Да, мне лет в 16 подарили серию фантастики «Серые томики» «Лучшие авторы». Мы вылезли в комнату. Собачкин нажал на подлокотник дивана и шкаф встал на место. Потопали домой, начал было Сеня. И вдруг замер Потом схватил меня за руку, впихнул в гардероб, сам встал рядом и закрыл дверь. До моего слуха долетел звук шагов. Затем послышался знакомый голос. Такс, марлевая салфетка, пустые ампулы. Сейчас гляну, что кололи». «Понятно, не лучшие препараты». Я высунулась из шкафа. «Здрасте!» Рада встрече. Как вы отреагируете, если вдруг за вашей спиной раздастся голос, а вы полагаете, что находитесь в помещении одна, и никто в него не войдет? Лично я подпрыгну и в лучшем случае закричу «Кто здесь?», а в худшем могу затрястись от страха и начать заикаться. Зачем я сейчас поздоровалась с Алифтиной? Ответ прост. «Мне захотелось испугать женщину». На фоне стресса человек теряет самообладание, может сказать то, чего говорить не следует. Но Алевтина медленно, молча обернулась и без всякого удивления произнесла «Добрый день, Дарья Васильевна! Тесен мир! Сегодня судьба снова столкнула нас!» Тихий внутренний голос шепчет сейчас в уши «Алевтина!» Твоя новая знакомая кое-что знает про Кожина. Я привыкла доверять ему. Поэтому вопрос, какая напасть произошла с Сергеем Петровичем? Я выбралась из шкафа. За мной вышел Сеня. «Да ты с кавалером!» — усмехнулась бабушка. Собачкин бесцеремонно направил на пожилую даму телефон. «Кузя, отправляю фото!» «Данная личность именует себя алевтиной Тимофеевной. Запусти поиск!» «Откуда вам известна моя фамилия?» — внезапно сообразила я. «Я не сообщала вам ее!» Алифтина расцвела улыбкой. «Господин Собачкин — человек честный, откровенный, пользуется телефоном с камерой. А у меня...» — старушка показала часы на запястье. «До чего дошел прогресс?» Можно даже вести онлайн-консультацию. Вообще, данный гаджет многофункционален. По сути, это компьютер. Сделать во время разговора твое фото и запустить поиск ничего не стоило. Выпала информация. Проживаешь в Ложкине. Создательница детективного агентства Тюх и так далее. «Дашенька, ты врушка. Что ты мне наплела вчера?» «Алевтина Тимофеевна». В тон ей ответила я. «А вы, оказывается, ярко давно умерли. Поделитесь советом, как быстро воскреснуть после кончины. Для ожившего трупа прекрасно выглядите». Моя собеседница подняла руку. «Ангел мой, давай решим, что раунд завершился в ничью. Как ты отнесешься к предложению спокойно поговорить?» «Положительно» ответил вместо меня Сеня. «Но не здесь, а в Ложкине». «Именно это место для переговоров я и хотела вам предложить», снова улыбнулась Левтина. «Поехали. Только закрою дом Семёна». «Как вас зовут на самом деле?» спросила я, когда мы шли к машине Собачкина. «На чём вы сюда приехали?» «Автомобиль стоит на участке», спокойно ответила бабуся. «Я поеду за вами». «Вы, наверное, устали», — вкратчиво проговорил Сеня. «У нас есть другое предложение. За руль вашего авто сяду я. У меня 25 лет безаварийной езды. Даша сядет за руль моего джипа. Не бойтесь, Васильева мастерски водит любые автомобили». Когда надоедают пробки, она выпускает закрылки, и внедорожник летит, а киворон в тумане. «Просто ананас на елке», Засмеялась Алифтина. Я не изменилась в лице. Сеню тоже не покинула добродушная улыбка. Но, наверное, он, как и я, удивился, что пожилая дама сейчас озвучила присказку Кузи. «Никогда не летала в джипе над МКАДом», — продолжила наша спутница. «Очень хочется испытать новые ощущения». «Не получится», — возразил семён Вам, владелице авто, придется стать моей спутницей. А до шута одна покатит. Так как вас зовут? Алла Константиновна, представилась пенсионерка. Поконем, скомандовал Семён.